Глава сорок первая. И вообще, я почти спокоен. Мышь оборачивается, бросая на меня умоляющий взгляд. Я не до конца понимаю, чего она от меня хочет. Этот хрен модный что, приволок ей цветы? От ревности башню каратит. Рука нащупывает в кармане куртки что-то холодное, металлическое. «Мой нож-бабочку». Машинально достаю его и привычным движением кисти прокручиваю, приводя в боевое состояние. Глаза у Тани округляются и увеличиваются до размеров бильярдных шаров. Она подскакивает ко мне мертвой хваткой, вцепляется в руку с ножом, ошеломленно смотрит в лицо. Я прячу нож обратно в карман, холодно глядя на нее в ответ. «Да ладно тебе, не собирался я ничего такого делать. Я же не конченый дебил. И вообще, я почти спокоен». Но мышь, кажется, не понимает моего мысленного посыла. Или не верит, что это может быть правдой. Снова хватает меня за руку, на этот раз крепко сжимая ладонь. Разворачивается и тащит за собой к машине. Идиотская улыбка тут же стекается с мазливой рожей водилы и пакли с цветочками медленно опускаются вниз. «Вань, привет!» – выдавливает из себя улыбку мышка, безуспешно пытаясь казаться непринужденной. «Извини еще раз, что заставила тебя ждать. Познакомься, это мой парень, Сергей. Помнишь, я тебе говорил о нем вчера? Сереж, а это Ваня, водитель с папиной работы, я тебе тоже о нем говорила. Он подвозит меня в школу по просьбе отца, пока тот в командировке. Во не такое скорбное выражение лица, что даже становится немного жалко его бить. Хотя по-хорошему надо. Выходит, Таня ему вчера сказала, что у нее есть парень, а этот ушлепок все равно с веником сюда притащился. Камикадзе. Привет. Тянет он мне свободную руку и кисло добавляет, кивая на цветы. А это для моей девушки. У нее сегодня день рождения. Хотел в багажник переложить заднего сиденья и не успел. Вы вышли. Недоверчиво хмыкаю. Находчивый какой. Ну ладно, Ваня, живи пока. С громким хлопком жму его ладонь. Здорово, Ваня, а я уж думал, ты моей девушке цветы приволок. Нет, ты что? Нервно усмехается он. Это хорошо, что нет. «А то я уже собрался тебе челюсть ломать». Рожа у Вани вытягивается, и на глазах становится белее снега. А сам он тут же быстренько сваливает прятать свой уродский веник в багажник. Управившись с этим, обходит тачку с другой стороны и занимает водительское место, стараясь даже не смотреть на нас с мышкой. Зато Таня очень выразительно смотрит мне в глаза и неодобрительно качает головой. Я демонстративно сгребаю ее в охапку и целую в губы, так, чтобы этому упырю в зеркало заднего вида было все видно. После открываю заднюю дверцу и помогаю мышке забраться в машину. «До встречи, любимая», — вкратчиво произношу я, пожирая ее глазами. Таня в ответ испепеляет меня злым взглядом. Невинно улыбнувшись, ей захлопываю дверь и подхожу к водительскому окну тачки. Стучу в него, требуя опустить стекло. Мою просьбу тут же послушно выполняют. Через открытое окно хлопаю Ваню ладонью по плечу немного сильнее, чем требуется, заставляя вздрогнуть. «Ты давай, Ваня, езжай аккуратно, башкой за нее отвечаешь, понял?» «Понял», — насупившись, бормочет тот. «Ну и отлично». «Они отъезжают, я смотрю им вслед». На удивление мне спокойно, даже хорошо. Ничуть не бешусь больше от ревности. Какой смысл ревновать к лоху? Он от одной фразы про сломанную челюсть уже в штаны наложил. Да и потом, мышь моя вчера сама его отшила. Не просто же так она ему сказала, что у неё есть парень. От этого так кайфово на душе. И даже не так паршиво, что придётся сейчас хуярить по морозу пешком через весь город». Хорошо, что на улице солнечно и ветра почти нет. Мне вообще не холодно, мне жарко. Шагаю бодро, что-то напивая себе под нос. Сто лет уже такого охуительного настроения не было. Только курить охота, если б не это вообще не жизнь, а сказка была бы. До школы добираюсь, не заметив, как пролетело время. Ничуть не устал и не замерз. Наоборот, полон сил и энергии, как никогда. У самых ворот удачно пересекаемся с Дюшей. «Эй, здорово, бро!» — радостно машет он, срываясь мне навстречу. «Здорово!» — жму ему руку я. так где потерялся? До тебя не дозвониться?» «Да так дела были. А чё надо?» «Слушай, сигареты есть у тебя. Пойдём покурим, а то я сейчас сдохну». «Да погоди ты со своими сигаретами!» — отмахивается Дюша. без звонил, он всё распродал, ждёт нас у себя за баблом». Выпучиваю глаза. «Да ладно!» «Да!» — восторженно машет гривый друг. «До мажора пока дозвониться не могу. Где вас всех носят — непонятно. А Ефим с Марго всю ночь в кабаке каком-то бухали. Откуда только бабло берут?» «Короче, Стёпыч попросил без него к бесу сгонять. Так что поехали!» «Что, прямо сейчас?» — бросаю быстрый взгляд на школу. «Там где-то моя мышь сейчас. Наверное, ведёт урок». Вроде недавно только попрощались, а уже до одури соскучился. Безумно хочется снова её увидеть. Ну да, а тянуть? Нетерпеливо топчется на месте Дюша. Или тебе бабки не нужны? Нужны, поехали. А сколько там вышло? Да хуя там вышло, Серёга, да хуя. Мы с тобой ещё ни разу столько не поднимали. Я не верю своим ушам. По роже невольно расползается лыба. Наконец-то я снова не бомж. На эмоциях хватаю друга локтем за шею и сжимаю, слегка придушивая. «Дюша, я тебя обожаю!» «Завязывай!» — ржет он, лениво отбиваясь от моих нежных объятий. «Этот Мажору надо сказать спасибо. Его же идея была».